«Человеку человек». Меня давно никто не спрашивал на улице. Простите, как пройти туда-то? А я понимаю, что я скучаю по этому. Я здесь живу. Я тут все знаю. Но у всех же навигаторы. И я со своими знаниями никому не нужен. И как сказал кто-то из великих, возможно, философ, «Человеку нужен человек». Да, мне точно нужен. И я хочу быть нужен лично. Лицом к лицу, глаза в глаза. Я хочу у человека покупать книгу, билет или подарок.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 но не непостижимым. Хочу понимать то, что он сказал. И хочу, чтобы он хотел быть понятным мне. Хочу верить, что ему важно было, чтобы его понял другой человек. И если где-то в космосе есть живая душа, пусть мое желание наивно, но я хочу, чтобы все-таки это был человек. Чтобы он был с руками, с ногами. Примерно такой, как я. Ну и уж как минимум с глазами. С двумя глазами, как у меня.